Глава пятая. Мурашки по коже от воспоминаний. Сразу всё валится из рук. А ведь мне ещё всю ночь здесь приводить в порядок. Голоса бывшей хозяйки тела я больше не слышу. Картинки воспоминаний она тоже зажала. А у меня же море вопросов ещё. Что с мужем? Как складывались отношения в браке? Чем шантажировал Руфус? В истории ещё столько белых пятен. Однако урчащий желудок подсказывает, деньги на еду нужны прямо сейчас. А у меня одна проблема по этому поводу. Я совершенно не знаю местной денежной системы, средней цены чайных напитков и множества мелочей. Конечно же, касса чайной оказывается пуста. Чем давать сдачу, непонятно. Какую ставить цену, неясно. Не знаю ни нынешней стоимости закупки чая, чтобы не прогадать с ценой, Несколько стоит чаю конкурентов. Разве что в таверне «Горный рай» обратила внимание, что чайники их отвратительного чая стоят по 500 горнов. Горн — местная валюта. И это всё, что я понимаю. В поисках хоть какой-то информации лезу в жилую часть дома, в ящики с документами, что стоят в углу. Натыкаюсь на бухгалтерские книги и благодарю небеса, что Алисия в этом оказалась хороша. Здесь все записи о закупках, продажах и товарообороте. Правда, всё это пятилетней давности, и я очень рискую, если буду ориентироваться только на них. Поэтому беру в расчёт стоимость чайника чёрного чая в чайные пять лет назад и выписываю себе 300 горнов. Сейчас в таверне «Горный рай» отвратительный, стоит 500. Закупка чая точно за это время подорожала. поэтому я не могу оставить прежнюю цену. Тогда, может, 400? Да. Пока что увеличу все цены на одну треть. Пока выписываю для себя цены и сорта чая, чтобы быстро сориентировать клиента и сделать чайную карту, слышу, как таверна гудит весельем. Кому-то сегодня там очень хорошо. А вот завтра будет очень плохо. Пока реки спит, я хожу к горному источнику за водой, и наполняю несколько чанов, которые используются в чайной как огромные самовары на магических искрах. У них тоже металлические стенки, носики, вот только верх частично прозрачный. «Чтобы было видно разные стадии кипения», подсказывает голос в голове. Алисия начинает в картинках показывать, куда заливать, как зажечь искры и какие стадии кипения есть. Крабий глаз, рыбий глаз, жемчужные нити, шуму ветра в соснах и бурные валы, до которые нельзя доводить. Все эти стадии понарастающей. И я с удивлением экспериментирую, следя за поведением воды. Вот это да! Сто раз варила макароны в кастрюле, видела эти пузырьки в начале закипания, но не думала, что они могут по-особенному называться и по ним можно понимать, какая температура сейчас у воды. И не знала, что когда всю бурлит, Это уже мёртвая вода, которой чай заваривать нельзя. Так говорит Алисия. Удивительно, но мне очень интересно всё это постигать. Незнакомую сторону чая, мастерство его заваривания. А ещё мне очень понравилась магия в чашке, и я хочу ещё раз повторить её. «Работает только с человеком», — говорит Алисия. «Так я и хочу. Я же человек. Пусть чашка покажет мой мир». Для этого нужна чайная церемония. Только тогда раскрываются внутренние миры людей, тихо поясняет прежняя хозяйка тела, и я замолкаю. Понимаю, в этом есть что-то сокровенное, интимное, атмосферное. Наверное, так правильно. Магия не для всех, не для любого момента. Для неё нужен определённый настрой и мастера, и гостей. Я завариваю себе один из чёрных чаёв с васильком, лепестками подсолнечника, цукатами ананаса и земляникой. Пробую и наслаждаюсь вкусом, который раскрывается во рту. Такое ощущение, что тут и чай необычный, магический. Или мне просто так кажется? После небольшого чаепития рассматриваю мешки на чайном складе. С удивлением обнаруживаю множество отдельных ингредиентов в упакованных пакетах. Их явно ещё никто не открывал. Так я обнаруживаю бутоны роз, сушёные кубики имбиря и ягоды, мяту и многое другое. Когда солнце встаёт, я умываюсь, нахожу совсем новенькую щётку и радуюсь, как маленькая. Всё-таки такие мелочи создают ощущение комфорта. И пусть щётка тут допотопная, я рада ей. Ещё нужно для Рики раздобыть. Я привожу себя в порядок, меняю платье на более праздничный вариант. Изумрудное с кружевом, но не вычурное. Заплетаю волосы во французскую косу, а потом иду в зал встречать рассвет. Он особо красив восточное окно, которое выходит на горы. Оранжевый диск встаёт ровно между двумя самыми высокими вершинами, освещая горную деревушку. И я вся словно заражаюсь энергией солнца. Я очень многого жду от этого дня. Возлагаю большие надежды. Открываю ворота чайной. Осматриваю крутой подход и тяжело вздыхаю. Да уж, к нам подняться нелегко. Надо будет обязательно с этим что-то сделать, но пока... пока нет ни сил, ни времени, ни финансов, чтобы исправить это чужими руками. Я могу только украсить дорогу к нам цветами. Обратила внимание, что по пути к горному источнику цветы растут так плотно друг к другу, что им тесно. Можно пересадить несколько кустиков сюда. Может, приживутся? Пока что вид чайный немного жалкий. Утро уже в самом разгаре, но никто не спешит к нам. Ни одного человека. Рикки просыпается, выбегает ко мне. «Госпожа, почему вы меня не разбудили? Жуть, сколько времени! Солнце-то высоко!» Мальчик обегает меня по кругу в нетерпении. Его глаза горят. «Госпожа, сколько я пропустил гостей!» Я с печальной улыбкой взъерушиваю его волосы. «Пока ни одного!» Рикки тут же весь паникает. Худые плечики опускаются, он всхлипывает носом. Мы стоим на дороге в чайную между отелем «Отдохнули» и «Таверный горный рай». Из последней в открытое окно доносятся стоны. «Убей меня, голова раскалывается. И меня всё бы отдал, чтобы полегче стало». И тут меня осеняет. «У меня есть то, что снимает похмелье». Это кудин. подобный напиток. Остаётся только каким-то образом продать его страдающим. Рики, за мной. Мы возвращаемся в чайную. Где-то на заднем дворе я видела лавку на колёсиках. Она напоминает короб на четырёх колёсах с навесом. Внутри полки, сверху поверхность, похожая на стол. Даже вывеска сохранилась. Чайная. Я уже видела эту лавочку в воспоминаниях Алисии. Принеси, пожалуйста, метлу. Прошу я Рики, а сама выдираю тележку из объятий сорняков. Мальчуган быстрый, как ветер. В мгновение ока приносит мне необходимое. Да и для себя веник прихватить не забывает. Вместе мы приводим лавочку на колесиках в чистый вид. Такая старенькая. Рики морщится. Её бы покрасить. Знаешь, Рики, есть такое понятие, как минимально жизнеспособный продукт. «Это как?» — хлопает он глазами. «Вот смотри, мы лавочку использовать можем?» «Можем, но она не очень красивая». «Это уже второй вопрос. Представь, что мы закупили краску, сделали красивую вывеску, но никто не покупает. И тогда наши затраты были бесполезны. А так мы можем без вложений узнать, берут ли стележки тележки напитки». и после уже вложиться, чтобы получить ещё больше денег с красивым внешним видом. Понимаешь? Рики чешет затылок и неуверенно кивает. Я же бегу заваривать кудин. Беру пять чашек, кидаю в каждую по листу дерева падуб широколистный, свёрнутого скруткой гвоздь и заливаю водой в стадии шума ветра в соснах. Это когда пузырьки беспорядочно поднимаются с дна, но сама вода ещё не бурлит горной рекой. И тут же напиток приобретает яркий, изумрудный цвет, а по воздуху разносится насыщенный аромат свежескошенной травы. Я беру большой поднос, ставлю все пять чашек и осторожно выхожу во двор. На прилавке тележки есть высокие края, которые позволяют не переживать, что с поверхности что-то скатится. Однако песец подкрадывается незаметно с другой стороны. Резкая дорога вниз к таверне не способствует сохранности чая в кружках. «Я возьму поднос в руки!» — вызываются Рики, видя, как я пытаюсь медленно спускать тележку с напитками вниз. «Только не обожгись!» — прошу я. Вот так, работая в команде, мы достигаем цели. Улица перед отелем и таверной. Я поправляю сбившееся платье, провожу рукой по волосам, а потом расправляю плечи, чтобы громко на всю улицу прокричать. «Дегустация уникального антипохмельного напитка! Всего пять порций! Не упустите возможность почувствовать себя лучше прямо сейчас!» Мимо проезжает телега. Извозчик жадно смотрит на мои формы, а не на напиток. «Вот смотри, Рики, извозчик — не наш клиент». «Почему?» «Мы какой напиток продвигать собираемся?» «Кудин». «Вот. А он что делает?» «Снимает похмелье. Вот. А извозчик трезв. Так что он не наш клиент», — говорю я, а потом во всю глотку кричу. «Напиток, который снимает головную боль, температуру, ломоту в теле, устраняет интоксикацию организма». «Инто что?» — переспрашивает Рики тихо. «Отравление. Ведь алкоголь — это отрава, Рики». зло а, -а, а! Мимо проходят жители деревушки, молодая женщина с ребенком, старик и мужчина в возрасте. Все скользят по мне взглядом, кивают. А я здороваюсь в ответ. Однако они все идут мимо. Всего пять чашек, бесплатная дегустация оживляющего напитка. ваших предков не воскресит, но вас после веселой ночки вполне. кричу я. И тут слышу позади. «Слышь, девчонка?» Оборачиваюсь. Из окна выглядывает такая кислая морда, что хочется закрыть ставни, чтобы не видеть. Однако клиент. А это значит, что нос воротить нельзя. «Что там у тебя?» Хриплым голосом спрашивает он, морщась. «Видно, как ему нехорошо. Кудин, напиток, убирающий похмелье». Через 20 минут вы почувствуете себя намного лучше. Хотите попробовать?» Из окна протягивается волосатая рука. «Давай свою бурду сюда». Я поднимаю одну кружку, несу к первому дегустатору и громко предупреждаю. «Напиток горький, но чем вам горче пить, тем сильнее будет эффект. Все зависит от индивидуальных особенностей организма». Мужчина хмурится. «Горько!» «Да меня вывернет!» «А вы держитесь, это стоит того!» «Что лучше, выпить залпом горькую или страдать целый день?» Мужчина мрачнеет, думает. «Ладно», — протягивает руку. Я ставлю в неё чашку. Чай уже подостыл до состояния, когда как раз комфортно пить. Позади мужчины вижу в окошке любопытные лица. Из таверны выходит Марио, замирает на крыльце и смотрит за нами. Гость таверны делает первый глоток и морщится так, словно тухлую банановую кожуру съел. «Фу, что за хрень!» Он протягивает кружку мне. «Пейте до дна. Останавливаться нельзя». «Нельзя?» — переспрашивает он так, словно если не выполнит, то рискует умереть. «Нельзя?» — серьезно качаю головой. «Эх!» — дегустатор выдыхает через рот, словно перед тем, как выпить стопку горячительного, и залпом опрокидывает в себя чашку кудина. Морщится, но потом его лицо быстро разглаживается. Судя по всему, он прислушивается к своим ощущениям, и тут его взгляд меняется. «Отпускает!» — кричит он. «И голова больше не болит!» И на улицу сразу выбегает целая толпа. Я тут же встаю за прилавок тележки. «В очередь! Но у меня только четыре кружки!» Как так? «А мне надо!» «И мне!» Четыре кружки расхватывают буквально за секунду. На тележке теперь стоят пять пустых чашек, а вокруг — толпа раздосадованных мужчин. «Дорогие мужчины, у меня в чайной есть ещё кудин. Это же была дегустация. А у меня вы можете приобрести себе чашечку волшебного напитка». Толпа согласно гудит. «Все хотят избавиться от похмелья». Мне даже тележку помогают наверх завести лишь бы побыстрее попробовать Кудин. Опять счастливчиков тоже идут, рекламируя своим довольным видом действие моего напитка. Рики светится от счастья, когда я продаю чашку за чашкой. Сегодня мы делаем кассу на неожиданном, но очень полезном напитке, который пришёлся, кстати, клиентам. А когда счастливая толпа рассасывается, ко мне в чайную заходит мрачный Марио. Доброго денёчка, господин Марио. «Хотите отведать ароматного чаю с чабрецом и мятой?» Гостеприимной улыбкой встречаю соседа. «Это ты намекаешь, что мне нужно успокоиться?» Марио окидывает взглядом скромное убранство чайной и скептически поднимает брови. Он словно скидывает несколько очков вредности после того, как увидел небогатую обстановку. «А вы нервничаете!» «Я уже завариваю напиток. Он будет бесплатным!» Марио опирается локтями на прилавок, подаётся вперёд. Говорит тихо, чтобы оставшиеся двое за столиком в углу не слышали. «Ещё как, Алисия! Ты переманиваешь моих клиентов!» Я протягиваю чашку ароматного напитка, наклоняюсь навстречу и отвечаю таким же тихим тоном. «Что вы, что вы?» «Я их лечу от похмелья, чтобы вечером они не умирали, а отдыхали у вас снова!» Какой от них толк с больной головой и тошнотой? Столики занимают, ничего не едят. Разве это хорошо? Марио берёт чашку чая, отпивает глоток со скептическим выражением лица, и тут же морщинки на его лбу разглаживаются. Он делает ещё глоток, уже побольше. А потом ещё. Уже намного добрее, говорит. «Алисия, у меня тоже есть в меню древний антипохмельный напиток. Рассол называется». «Он помогает?» — спрашиваю я, и Марио кривит губы. «Значит, не помогает». «Марио, как насчёт того, чтобы я поставляла вам этот чудо-напиток по требованию, а вы его перепродавали?» «По-твоему, клиенты-дураки и не поймут, что пройдись они в гору, будет в два раза дешевле?» — спрашивает Марио. «Ага, он уже решил, что сделает ценник вдвое больше. Значит, болтаем дальше». Я доверительным шёпотом сообщаю. Они сюда еле доползли, и то потому, что альтернативы не было. Понимаете? А если вы предлагаете чудо-напиток в ресторане, то зачем им куда-то идти, когда так плохо? Марио задумывается. Допивает чай, смакует каждый глоток, а потом смотрит на стеклянный прилавок. Печенья у тебя больше нет. Пока что нет. Восстанавливаюсь же. только на ноги встаю. Вот сегодня заработала на кусочек хлеба. Марио уже куда более добродушным взглядом окидывает чайную. Ладно, давай свой кудин. Сейчас моя Зойка принесёт артефакт для связи. Как быстро сможешь заваривать свой похмелин? Это сейчас я свободна и клиентов мало. А если будет полная чайная народу, раскатала губу. Да-да. Уложусь в 10 минут. Прикидываю я с запасом. Марио кивает. Его вполне устраивает временной промежуток. «Алисия, слушай, а что там у вас со зверем происходит?» Я судорожно соображаю, что сказать. Решаю, что загадочно промолчать будет лучшим вариантом. Марио мыкает «Осторожней с ним, девочка. Он уже совсем не тот, что раньше. Его руки все в крови». Он не знает пощады. Не надо с ним играть. «Я не играю», — говорю я. Марио второй хмыкает, только уже куда выразительней. «Как знаешь, я тебя предупредил». На то мы расходимся. Через десять минут молодая девушка в фартуке приносит мне прозрачный камень. Видимо, это и есть артефакт для связи. Он размером в половину моей ладони. Тёплый, немного мутноватый на вид. и от него пахнет морем. Так странно. Когда она уходит, я спрашиваю Рики. «Ты знаешь, как он работает?» «Госпожа, так он дребезжит, пока не дотронетесь. Потом в голове услышите сообщение. А я могу что-то передать?» «Конечно. Накройте его ладонью и подумайте, что хотите передать». Я решила попробовать, а то мало ли магия куда делась. Сделала всё, как говорил Рики, и отправила сообщение. Марио. «Привет». И тут же камень задребезжал, едва не подпрыгивая. Я накрыла его ладонью и услышала. «Не балуйся, Алисия, не девочка уже». Почему-то стало смешно. Видимо, Марио давно знает Алисию. Может, она даже росла у него на глазах. Мне сразу захотелось расспросить его о прошлом, но я боюсь выдать себя. «Пока что у меня есть источник информации. Это душа Алисии во мне». Вот только из неё иногда и слова не вытянешь. Последние посетители ушли, поблагодарив, и я кидаюсь бегом пересчитывать кассу. «Рики, мы сегодня заработали полторы тысячи горнов!» «Отлично, госпожа!» «Пятьсот горнов я оставляю в кассе, пятьсот кладу на прилавок для закупки еды, а пятьсот иду убирать в надёжное место. Кажется, у прикроватной тумбочки я видела шкатулку, вот только ещё не заглядывала в неё». Есть у меня ощущение, что всё тут ещё не совсем моё. Рики, присмотри за чайной. Я сейчас. Я иду в жилую зону, в спальню. Открываю шкатулку, а там вижу один-единственный предмет. Кольцо. В точности, как на пальце у генерала драконов. Только поменьше. Ох! И он его ещё носит. Напоминает. Раздалось в голове. «О ваших романтических отношениях?» «Об обещании, которые я не выполнила», — говорит Олесия. «Значит, он до сих пор тебя любит?» — спрашиваю я вслух. «Ненавидит». «Да ладно, когда ненавидят, не спасают», — парирую я. «Ты просто не знаешь. Он хочет меня помучить». Я кручу кольцо в руке. Тонкие веточки серебристого металла так искусно сделаны, что хочется смотреть вечно. Я не выдерживаю соблазна и примеряю кольцо на безымянный палец правой руки. Интересно, в этом мире имеет значение, на какой палец надеваешь кольцо? «Сними его!» Паникой взрывается в голове голос Лисии, но кольцо сидит как влитое, не двигается ни на миллиметр. «Госпожа!» — кричит Реки из чайной. «Госпожа!» Его голос дрожит, и я быстрее спешу выйти к нему. В чайной восседает зверь. Именно так. Восседает. Поставил стул посередине зала, широко раздвинул ноги и откинулся назад на спинку. На губах — циничная улыбка одним уголком рта. «Говорила, что больше никогда не наденешь». Голос зверя сочится сарказмом. Я прячу правую руку за спину и захожу за прилавок, чтобы сделать из него преграду. Интуитивно понимаю, что речь о кольце. Он каким-то образом почувствовал, что ободок теперь на моём безымянном пальце. Пытаюсь снять кольцо под прилавком, но ничего не выходит. Никак. Сидит, словно стало частью меня. От зверя же исходят волны злости. Мне кажется, ещё немного, и они станут видимы глазу. Он подаётся вперёд, ставит локти на колени и смотрит на меня из-под лобья. Он дракон? Взгляд абсолютно волчий. Вот теперь я верю, что на его руках кровь сотни врагов. Такой убьет и не поморщится. И сейчас он очень недоволен мной. «Помнишь, что я тебе сказал?» «Алисия, помогай!» «Поздно!» — раздаётся в голове полумёртвый голос. «Что?» «Что ты можешь снять кольцо? Лишь один раз!» — говорит зверь, растягивая слова. Я перестаю мучить свою руку, нервно оглядываю прилавок. «Чаю хочешь?» «Рики, иди в лавку Френдельфа в конце главной улицы. Купи еды!» Зверь бросает в парнишку мешочек горнов размером с женский кулак. Рики даже не пытается ловить. Сжимает кулаки и выкрикивает. «Никуда я не пойду! Вы тут хозяйку обижать будете!» «Рики, я — генерал драконов. Если я захочу обидеть Алисию, я это сделаю. И ты точно меня не остановишь. Понимаешь? А вот то, что вы ещё ничего не ели, — это факт». Рики мнётся, смотрит на меня вопросительно. Я киваю и показываю взглядом на дверь. Пусть лучше парнишка будет в безопасности, пока я не разберусь, в чём дело. Если что, хотя бы помощь приведёт. Да и генерал такой внимательный к наполненности наших желудков, что странно. Не откармливает же он нас перед закланием. Надо разобраться. Конечно, его обида понятна. Но разве за столько времени он не перегорел? Пять лет за плечами как-никак. «Алисия, помоги разобраться, что ему надо?» И тут перед глазами быстро-быстро замелькали картинки. Вот Алисия выходит замуж за рыжего. На ней роскошное платье, на которое словно просыпали сотни мелких бриллиантов. Она идёт по дорожке из алых лепестков к своему мужу. Всё красиво, волнительно, но почему-то омрачено в сознании горечью, как одно из самых болезненных воспоминаний. «Почему?» После свадьбы Алисия отрывается. Она становится постоянным клиентом ювелирных мастерских, портных и городских чайных. Вот только она везде одна. Почему? Следующим кадром я вижу, что в огромном особняке Алисия проводит время в одиночестве. Слоняется по дому, даже начинает вышивать, но у неё выходит плохо. Вокруг множество платьев, на которые она потратила кучу денег, но они её не радуют. Она пытается выйти за пределы особняка, но ей не позволяют. «Почему? Где же муж?» Следующим кадром я вижу его редкий визит. Алисия пытается соблазнить его, но он отталкивает её и уходит. «Почему ты не хочешь спать со мной?» — кричит она ему вслед. Рыжий не оборачивается. «Действительно. Почему?» Потом я вижу, как в особняк приезжает Руфус. Он привозит какую-то вещь для Рыжего. Остаётся на обед, за которым оказывает явные знаки внимания Алисии. И сначала она держится, но проходит месяц за месяцем. Рыжий также холоден и появляется дома раз в месяц. И визиты Руфуса для Алисии становятся всё более долгожданными. Руфус, в отличие от Рыжего, сыплет шутками, делает комплименты. Для него Алисия начинает наряжаться. На одном флирте она держится долго. Сначала не позволяет Руфусу ничего лишнего, но каждый раз рамки чуть сдвигаются. Касание руки, поцелуй тыльной стороной ладони, наброшенная на плечи накидка и лёгкое касание кожи плеча. Рука Наталии, а потом поцелуй. Алисия сама пугается того, что сделала, и на полгода прерывает общение с Руфусом. Но её муж теперь больше не приезжает. А шлёт письма и через некоторое время Алисия сдается в объятия блондина. Я не успеваю увидеть, было ли что у руфуса и Алисии в спальне, когда меня выбивает из воспоминаний рык. Долго будешь меня игнорировать злится зверь. Он стоит напротив меня. нас разделяет только прилавок. На его лице выступают вены от напряжения. Или ты предпочитаешь, чтобы я выглядел, Так, у меня осталась личина. Тот зверь на глазах превращается в рыжего мужа Алисии. Меня отшатывает в стену жестяных банок с чаем.